Глава пятьдесят четвертая. Данил. Янтарина спала, но даже во сне она так и не отпустила мою ладонь. Я осторожно погладил ее по щеке, замирая от нежности. Страшно было представить, что она пережила, думая о том, что я погиб. Успокоить ее истерику удалось только при помощи Грега, который наклеил ей пластырь с каким-то травяным успокаивающим, благодаря чему она очень быстро уснула. А я все думал о том, как же мне несказанно повезло. Ночные джунгли полны опасностей. Повсюду раздавались странные, пугающие звуки, шипение рычание вой. Всю ночь я не сомкнул глаз, оберегая маленькую Виолетту. Но на рассвете, устав бороться с самим собой, я все-таки задремал. Во сне мне слышались какие-то голоса, запах дыма. «Мое имя». В какой-то момент я приоткрыл глаза и увидел костер, большой, яркий и дарящий мне надежду. Растолкав девочку, осторожно спустился сам, потом поймал ее, и мы спешно направились к месту лагеря. «Вы бы видели глаза моих друзей, когда мы показались на берегу реки. Радость, восторг, неверие переполняли всех. На вопрос о том, как мы выжили, я отмолчался» потому что прежде чем что-то говорить, я должен был все обсудить с Грегом. Он был прав, ведь Дар наделил меня и Виолетту фантастическими способностями, и благодаря им нам удалось выжить в опасной водной стихии. У меня было множество предположений, но только наш увлеченный наукой доктор мог помочь мне разобраться в этой тайне. — Данил! — Янтарина всхлипнула во сне. «Данил! Я мгновенно приобнял ее, прошептав «Все хорошо, родная!» «Спи, моя дорогая, спи! Теперь у нас все будет хорошо!» Интарина вздохнула, а потом перевернулась бок Я еще немного полежал рядом с ней, затем поднялся, укрыв ее как следует одеялом. Мне было необходимо поговорить с Грегом. Быстро одевшись, я выскользнул в коридор, Где-то вдалеке слышались детские голоса, с улицы раздавались глухие звуки топоров, жужжания бензопил, удары молотов. Я направился в медицинский отсек. Грег, как всегда увлеченный работой, что-то рассматривал в микроскоп, периодически делая пометки в своем журнале. Моего появления он, как всегда, не заметил. «Ха-ха!» — привлек я его внимание. Грег недоуменно посмотрел в мою сторону а затем приветливо улыбнулся. — Командор, рад вас видеть в полном здравии. Уже отдохнули? Как Янтарина, спит благодаря вашей помощи. — Бедная деточка, она столько пережила. грек покачал головой. — Теперь ее надо беречь вдвойне. — В смысле? — удивился я. Доктор как-то странно посмотрел на меня, неопределенно взмахнул рукой и замолчал. — грек нам надо поговорить. Я сел на стул. Мне нужна твоя помощь. «Слушаю». «Понимаешь, кое-что произошло. Нам удалось спастись, но все не так просто». «Я спрашивал у Андрея, как вам удалось выжить, но он ничего определенного не сказал. Может, ты расскажешь?» Грег бросил на меня вопросительный взгляд. «Понимаешь, подводный водоворот захватил меня сразу. Сначала меня несло течением, потом последовал жесткий удар о камни, а дальше я потерялся в пространстве». «Очнулся в полнейшей темноте под водой. Сначала перепугался, а потом ко мне пришло осознание, что отсутствует чувство удушения. Я мог дышать». «В смысле?» В глазах доктора плескался научный интерес и неподдельное здоровое любопытство. «Понимаешь, у меня проявились необычные способности, не характерные для человека. Возможность свободно дышать под водой, улучшились слух и зрение». Появились перепонки между пальцами, которые исчезли, едва я оказался на берегу. Именно так мне удалось выжить, как и Виолетте. «Ты хочешь сказать, что я она приобрела уникальные способности?» «Да», — кивнул я. «Малышка сказала, что она дышала под водой, как рыбка». Грек на секунду задумался и предположил. «Я думаю, такие невероятные изменения связаны с даром». «Я тоже так думаю». «Но пока мне непонятно, почему способности проявились у нас именно сейчас. Ведь богатые люди Земли давным-давно используют вакцину для омоложения», вопросительно посмотрел на Грега. «Есть какие-нибудь идеи или предположения по этому поводу?» «Пока нет. Единственное, что могу утверждать со стопроцентной уверенностью, вакцина, полученная нами от рактанов, не такая, как обычно. Бракованная партия?» «Не думаю», — доктор покачал головой. «Надо все тщательно проверить, и только потом мы сможем понять, что происходит». «Займешься этим?» «Конечно». Он встал, подошел к медицинскому шкафчику и достал металлическую коробку. «Данил, мне нужно взять у тебя кровь». «Конечно». Чуть позже, когда все манипуляции были выполнены, Грег задумчиво произнес. «Буду держать тебя в курсе дела». «Как только появятся новости, сразу сообщу». Зная нашего доктора, я был уверен, он обязательно во всем разберется. Уже на пороге он меня остановил. «Данил, подожди». Достав из ящика бутылек с какими-то оранжевыми капсулами, он протянул его мне. «Это для янтарины. Пусть пьет по одной в день». «Что это? Витамины». «А зачем ей витамины?» — поинтересовался я. Она сама тебе все объяснит, — отмахнулся Грек, вновь уставившись в микроскоп. Ничего не поняв, пожал плечами и направился в каюту.